55. Бесстыдный воришка А обомлел обомлела от такой наглости. «Ты... Ах ты... Да что... Да я тебя...» Но бесстыдный воришка был ловок и легко избежал возмездия за столь вопиющее нахальство. Так беззастенчиво, даже не краснее воровать поцелуя. Ни стыда, ни совести. «О, а что я такого сделал?» С неподдельным изумлением спросил у Минчжу. «Ты... Ты...» Ацинь даже заикаться начала, но кое-как выговорила смущающее слово. — Ты моя невеста. Почему бы мне тебя не поцеловать? Я ведь объяснил уже, что все это суеверие. От поцелуев цыплят не бывает. — Но это не дает тебе права. Ах ты! Да ты! Уменьшу ухмыльнулся. Ацинь была вся красная. Если он птичьего языка не понимает, нужно проучить его, чтобы знал. — Ах ты! Гневно начала она, пытаясь вспомнить, как на горе называют таких бесцеремонных мужчин. Ты вор цветочный! Да сама-то хоть поняла, что сказала, хлопнул себя по лбу ладонью у Минчжу. Отцань не была уверена, что вспомнила верно. Красный абрикос! неуверенно исправилась она. У Минчу закатил глаза. Из насильника в изменнике, даже не знаю, что хуже. Глупая птичка, не умеешь чирикать, не раскрывай клюв. — Я не глупая, — возмутилась Ацинь. — Я просто забыла. Бумажный тигр — кошка трёхногая, — парировал у Минджу, И всего-то из-за какого-то поцелуя. Ай — Ай! Не стоило забывать, что Ацинь скоро на расправу. Минджу легко уклонился от следующего удара, вдруг подхватил ее на руки, как ребенка, и усадил к себе на плечо. Ацинь вцепилась ему в волосы, боясь свалиться, потому что держал он ее, казалось, очень небрежно. «Не испорти мои прекрасные волосы!» — жеманно воскликнул Уменьчжу. «Ну, у тебя и самомнение!» — поразилась Ацинь. Хотя, надо признаться, волосы у него были красивые и приятные на ощупь, как струящийся шелк. Ацинь подёргала сильнее, чем следовало. «Что это ты выдумал?» «Подумал, что так ты меня бить не сможешь», — честно ответил Уменьчжу. «Наивный. Это я уже сам понял. Ай, больно же! Не дергай так!» Ацинь чуточку ослабила хватку. «Я свалиться боюсь». «Я ж тебя держу. Куда ты свалишься?» «Держит он. Эй! За что это ты меня держишь?» — потрясённо спросила Ацинь, изловчившись и ударив его по руке, которая нарушила все правила приличия, расплющившись о ее бедро. Уменьчжу сказал, что ничего такого в виду не имел. Просто так держать удобнее». Как знать, был ли он искренен. Но пальцы его не двигались с уже захваченного места. Может, ты не лгал? «Спусти меня на землю», — потребовала Ацинь, которой не слишком нравилось чувствовать себя курицей на насесте. «Его плечо, конечно, не хлипкая жердочка, но падать будет высоко и непременно больно». «Если поцелуешь», — выдвинул он требование с таким видом, точно был парламентером, посланным вражеским войском. «Что?» «Я тебя уже несколько раз целовал», — с легкой обидой в голосе ответил он, — «а ты меня еще ни разу. Невеста тоже должна жениха целовать, знаешь ли». Лицо Ацинь опять стало красным. Если подумать, это был справедливый расклад. Но как будто у нее на это хватит смелости. «Я не настолько бесстыдна», — важно объявила Ацинь и еще раз дёрнула его за волосы. «Ай, да ты так мне все волосы повыдергаешь! И ничего бесстыдного в этом нет». Жених с невестой всегда целуются. «Я с третьим сыном не целовалась», — заметила Ацинь. Воцарилось какое-то слишком долгое молчание. Ацинь с тревогой заглянула у Менчужу в лицо. Она что-то не так сказала? Или с ним что-то не так? Может, она слишком сильно его за волосы дернула, и он сознание потерял, если только теряют сознание стоя? Но она увидела только, как по его лицу расплывается широченная довольная ухмылка. Так и хотелось её ладонью прихлопнуть. Но Ацинь боялась потерять равновесие и свалиться с его плеча, потому удержалась от столь заманчивого искуса. Потому удержалась от столь заманчивого искуса. — Так это был твой первый поцелуй? — пробормотал он, с трудом скрывая ликование в голосе. — Да за кого ты меня принимаешь? — возмутилась Ацинь. — По-твоему, певчие птицы такие же распущенные, как ты? — Я приличный ворон с оскорблённым видом прервал ее у Менчужу. «И я никого до тебя...» Он осёкся, и его лицо стремительно начало краснеть. У Ацинь хватило ума понять, что до нее у Менчужу ни с кем не целовался. Но для мужчины в том признаться было неловко. Мужчины обычно хвастались своими любовными победами, а кто хвастаться не мог, тот врал напрополую. Это бы сильно уронило мужчину в глазах других, признание в своей неопытности. Но Умень чужу никогда не стал бы таким хвастаться, и врать бы не стал. А Цинь знала, что он не такой, и это ей в нем нравилось. Но от шпильки она все таки не удержалась, а строилась с себя всезнайку. — По сравнению с тобой, — многозначительно начал Умень чужу. ой ты мне так все волосы на макушке выщиплешь! Хочешь, чтобы у тебя был лысый муж? Цин несколько смутилась и незаметно стряхнула с пальцев несколько волосков, выдернутых, разумеется, совершенно случайно. Пожалуй, стоило пойти на уступку. — Если спустишь меня, тогда по -по -по -по -по поцелую тебя, — заикаясь, пообещала она. Глаза у Меджу вспыхнули. Он очень осторожно поставил оцинь на землю. Цин выдохнула с облегчением. — Ты пообещала напомнил У чужу расставляя руки в стороны точно опасался что она опустится в бега так и не выполнив обещания Ацинь самым серьезным видом клюнула его в щеку куда дотянулась и так быстро улепитнула что У чужжу и глазом моргнуть не успел но вид у него стал глупый и счастливый это Ацинь заметить успела